Четвертое. Роби проснулась на рассвете, и, протерев глаза от сна и пробормотав благодарственную молитву за ночь в настоящей кровати на твердой земле, надела халаты и тапочки, на цепочках поспешила по коридору и наскоро приняла теплую ванну. Откинув волосы с лица, она надежно закрепила их заколками-невидимками, отдала им приказ не виться, а потом занялась одеждой. Вчера, когда она открыла чемодан, Выяснилось, что ее одежда помялась, но было уже слишком поздно искать прачечную отеля или спрашивать, есть ли у них в Англии такая вещь, как электрический утюг. Поэтому она просто прошлась по жакету, юбке и блузе, влажным полотенцем и положила их на стол, чтобы отлежались за ночь. Это помогло устранить самые безобразные помятости. К тому же вряд ли кто-то в журнале ждал, что она появится, одетая с иголочки. Она заставила себя позавтракать в столовой, где получила крепкий чай, холодный тост и с гульки нос варенья. Официантка, представившаяся как маги, предложила ей взять с собой на работу сандвич с рыбной пастой, и Руби с трудом удержалась от гримасы. Возможно, вкус у этого сандвича был лучше, чем название. «Спасибо, но мне на сегодня хватит. Ещё чашечку перед уходом?» Руби не сразу сообразила, что ей предлагают вторую чашку чая. «Нет, нет, спасибо». Как вам угодно. Если хотите, чтобы вам вернули ваш чайный паёк из вашей книжки, просто скажите мне. В 8 часов она уже была в пути. На плече у неё висела сумочка, в другой руке она держала наготове свой путеводитель. С помощью него и пометок, оставленных капитаном Беннетом, она без особого труда прошла нужным ей маршрутом, хотя и останавливалась через каждые несколько сотен ярдов, чтобы проверить своё местонахождение и оглядеть дома поблизости. Лондон оказался красивым городом. Война не изменила этого факта, по крайней мере, пока. Некоторые здания были ничем не примечательны, их простые фасады быстро вылетали из памяти, а другие напоминали сказочные замки, сводчатые окна, верхние этажи, нависающие на балках над улицей внизу. Стекла в окнах крупных магазинов были обклеены лентами, Она предположила, что в случае бомбардировки это помешает осколкам стекла разлететься. Кое-где окна вообще были забиты досками, и лишь в центре оставили небольшой просвет. Она вспомнила роскошные витрины магазинов Нью-Йорка. Здесь же всё выглядело более чем скромно. В одном обувном магазине на витрине одиноко стояла пара женских ботинок на шнурках. А на витрине аптеки поблизости она увидела набор средств для первой помощи составленных в аккуратные ряды. Потом она вышла к углу кладбища при соборе святого Павла. Знаменитый собор показался ей проще, чем она воображала, но в то же время самым красивым изо всех зданий, какие она когда-либо видела. Собор в своей строгой орнаментальности и выверенной симметрии оказывал какое-то успокаивающее воздействие. Ей казалось, он являет собой разум, воплощенный в архитектурной форме что такое в сравнении с ним безвкусный новый небоскреб. Наконец она пересекла Лотгейт-Серкус, спеша следом за толпой пешеходов, и стараясь, чтобы они ее не раздавили, и свернула на Брайт-Лейн. Ровно перед ступеньками, ведущими на кладбище, как и говорил ей капитан Беннет, она увидела дом 87. В кирпичной стене на высоте плеча была прикручена маленькая металлическая табличка «Пикчер Уикли» приемное на первом этаже она открыла дверь сразу за ней находилась лестница где же тут первый этаж по которой она и пошла на площадку наверху примечание в британской традиции счет этажей начинается с цокольного а первым называется следующий за ним этаж по-американски второй конец примечания она открыла еще одну дверь на сей раз никак не обозначенную и оказалась в небольшом коридоре. В дальнем конце за столом сидела женщина. Увидев Руби, она встала и подошла к ней, протянула руку. «Мисс Саттон, рада познакомиться. Меня зовут Ивлин Бердж. Я вчера говорила с вами по телефону. Позвольте я возьму ваши плащ и шляпку. Как ваш вояж через океан? Нормально устроились в Манчестере. Беннет вас встретил?» «Встретил». «Очень мило с вашей стороны, что вы его прислали». «Ну, это была идея Кача». «Так, летучка начинается через пять минут, так что у вас есть время познакомиться с остальными. Хотите чашечку чая?» «Нет, спасибо. Я только позавтракала». «Надеюсь, они с вами там любезны. В Манчестере я имею в виду». «Сегодня найти жильё стало непросто. Но Кач знает кое-кого, кто знает ещё кое-кого. Ну, вы знаете, как это бывает». Они разговаривали, идя по короткому коридору, который выходил в комнату больших размеров, где по периметру стояли отдельные рабочие столы, а в середине большой круглый стол, обставленный стульями. Они подошли к столу в дальнем углу. «Это ваше место. У вас собственный телефон. У нас 10 линий, так что со звонками у вас не должно возникнуть проблем. И пишущая машинка. В ящик слева я положила карандаши и вставочку с новым пером, Там же пузырёк с чернилами и всякой другой мелочью. Скрепки и всё такое прочее. Руби не ожидала увидеть больше, чем тёмный уголок, общий с кем-то телефон и пишущую машинку. Её новое рабочее место приятно её удивило. «Отлично!» — воскликнула она, думая, все ли в Пикчер Уикли будут такими же милыми, как мисс Берридж. «Я так рада, что вы довольны». Летучка начнётся, как только появится кач. «Мы все садимся за большой стол». Мисс Берридж посмотрела на свои наручные часы и нахмурилась. «Вы не возражаете, если я сбегаю к моему рабочему столу? Нужно еще успеть уладить кое-что». «Конечно, конечно». Все остальные здесь, казалось, были погружены в свои дела, и она решила не отвлекать их сразу. Она села, достала свой блокнот, засунула сумочку в правый ящик. Когда она подняла голову, перед ее столом стояли двое — мужчина и женщина — Мужчине на вид было по 30 как показалось Руби, стройный, с приятным лицом, которому придавали выразительности тоненькие усики. Женщине рядом с ним было, вероятно, чуть меньше, столько же, сколько самой Руби, и она как две капли воды походила на Бетти Грейбл. «Вы та самая новенькая?» — спросил мужчина. «Да», — ответила она и протянула руку. «Руби Саттон. Меня зовут Нел Фишер». — сказала женщина. «А меня Питер Друри. Мы штатные корреспонденты. Рада познакомиться с вами обоими. Как я поняла, у нас скоро должна начаться летучка». «Вот-вот», — уточнила мисс Фишер. «Ждём, когда появится Кач и Найджел». «Хотите, мы представим вас остальным?» — предложил мистер Друри. «Мы некоторое время работали минимальным штатом, так что мы чертовски рады вашему прибытию». «Это правда». — сказала мисс Фишер. — Мы дни считаем с того времени, когда Кач сообщил нам о вашем приезде. Год назад у нас было восемь штатных корреспондентов. Теперь вместе с вами нас будет трое. — Три корреспондента в еженедельном журнале? Как же вы управляетесь? — удивленно спросила она. — Бывают недели от стола не оторваться, — сказал мистер Друри. — Но кач почти каждую неделю пишет большую статью. Это большая подмога число страниц в журнале сократилось», — добавила мисс Фишер. «До войны у нас в каждом номере было по 72 страницы. А теперь большинство недель журнал выходит всего в 24. Главным образом из-за нехватки бумаги. И рекламы размещают меньше». «А фотографы в штате у вас есть?» «Да», — ответил мистер Друри. «Но их всего двое. Они обычно прячутся в своем гнезде наверху. У них там студия и проявочная. «На летучку они спустятся». «А вы?» — начала было Руби, но её прервал голос из коридора. «Доброе утро!» «Это Кач», — сообщил мистер Друри. «Вы так его и называете, Кач? Не мистер Качмарик?» «Никто его не называет Качмариком», — сказала мисс Фишер. «Он просто Кач, и он не выносит никаких церемоний». «Как и мы», — добавил мистер Друри. «Мы здесь все зовём друг друга по именам». «Давай-ка сядем». Она заняла стул справа от мистера Друри, Питера, и удивилась, увидев, что справа от неё устраивается высокий, довольно неуклюжий мужчина с горой папок и бумаг в руках. Он бросил всё это на стол неаккуратной грудой, а потом повернулся к Руби. Его глаза, сильно увеличенные очками, были бледно-голубого, почти ледяного оттенка, и у неё создалось впечатление, что он принадлежит к той категории людей, которые ничего никогда не упускают. «Мисс Саттон? Руби?» спросил он голосом низким и приветливым, как у радиодиктора. «Да, сэр», — ответила она и пожала его руку, громадную, как рукавица бейсбольного принимающего. «Рад вас видеть, наконец. Мой друг Беннет был с вами обходителен?» «Да, сэр. Спасибо, что прислали его». «Мы с вами поговорим чуть позже, а сначала наша летучка». Он сел на стул, оглядел собравшихся. «Все на месте. Кто отсутствует?» «Только Найджел. Хорошо. Пока мы ждем, я могу представить нашу новую коллегу Руби Саттон. Руби, я очень надеюсь, вы не станете возражать, если я буду называть вас по имени. Руби была настолько любезна, что оставила Нью-Йорк ради неопределенностей, в которых живет Лондон в военное время. И мы ей за это весьма благодарны». «Я полагаю, вы уже познакомились с коллегами-корреспондентами?» «Да, сэр». «Тогда перейдём к нашим фотографам. Франк Госадж и Мэри Бьюканен». Стол был слишком широк для того, чтобы обменяться над ним рукопожатием. Поэтому она просто улыбнулась и кивнула обоим. Франк показался ей приятным, но почти непримечательным. А вот Мэри была яркой женщиной лет под сорок с резкими чертами лица, темными, почти по-мужски коротко подстриженными волосами, в идеально сшитом брючном костюме. «Добро пожаловать в Пикчер Уикли», — сказала она. Ее шотландский акцент слышался в каждом раскатистом «Р». «С нетерпением жду совместной работы». «Спасибо», — ответила Руби, слишком испуганная пронзительным взглядом и уверенной осанкой мисс бьюканин чтобы сказать что-то еще. А теперь я хочу представить вас мистеру Дан Ливи, нашему библиотекарю. Робби обменялась улыбками с человеком лет семидесяти, таким хрупким, что, казалось, любой резкий порыв ветра мог сбить его с ног. Мистер Дан Ливи работает в нашем журнале с момента его образования в 1935 году, и могу сказать, что он знает о журнале больше, чем кто-либо другой, включая меня. В этот момент в комнату вошел еще один человек, и устроился на стуле рядом с качем Довольно красивый, со светло-каштановыми волосами, падавшими на глаза. Он выглядел лет на тридцать с небольшим, ровесник их редактора. Он протянул ей руку, выдохнул уголком рта дымок сигареты и приглушенно пробормотал привет. «Рад, что ты присоединился к нам», — сухо сказал кач «Извини, телефонный звонок задержал. Это Руби из Америки». Да, это мисс Саттон. Руби, это заместитель редактора Найджел Вернон, предположительно опоздавший из-за чего-то неотложного. Извини, не мог не договорить. Через минуту расскажу тебе. Я не могу ждать. Итак, Руби, наше расписание. Мы начинаем новый номер каждую среду, пока печатается предыдущий. Каждый берет в субботу свободных полдня. Не работаем мы и по воскресеньям мы в этот день свободны от поисков тем. Окончательная корректура выходит во вторник вечером, а на следующий день мы начинаем всё сначала. Вам такой режим знаком? Да. Мы в «Американ» сдаём журнал в печать по четвергам, но в остальном всё то же самое. когда вы быстро привыкнете. Хорошо. С этим покончили. Приступаем. Найджел? Я только что разговаривал с человеком, который был на острове Гернзи на прошлой неделе за несколько дней до того, как немцы захватили острова в Канале. Он хочет показать нам кое-какие фотографии. Насколько я понимаю, он заснял ущерб, нанесенный в результате бомбовых ударов за несколько дней до начала оккупации. Нужно, чтобы их просмотрело Министерство информации. Они могут оказаться подделкой. «Давай посмотрим, что они собой представляют», — сказал Кач. «Если они настоящие...» я напишу статью о необходимости принятия решения по демилитаризации островов, о судьбе оставшихся там островитян и так далее. «Верно», — сказал Найджел, делая какие-то записи и выпуская изо рта облачка дыма. «Удивительно, что он бумагу перед собой видит», — подумал Руби. «Звезда Рандоры», — продолжил Кач, — «есть какие соображения?» Руби сделала глубокий вдох и и заговорила, прежде чем успела подумать, что лучше бы этого не делать. «А что, если написать о натурализованных итальянцах? У вас это так называется?» «Я говорю о людях, которые родились за границей, но прожили здесь достаточно долго, чтобы считать себя британцами. При таком их количестве наверняка есть история о разлучённых семьях. Высылают людей, которых ничто не связывает с Италией, кроме далёких туманных воспоминаний». «Лагерям нас не подпустят», — сказал Питер. «Но можно сходить в Кларкенуэлл. В соборе святого Петра, наверное, проводят какие-то службы, и они устраивают какие-то шествия». «Процессию в честь Пресвятой Девы», — вставил кач. «Да, оно самое. Я почти не сомневаюсь, что это состоится в ближайшие выходные». «Хорошо. Бери на себя, Питер». Руби ощутила укол разочарования, но Питер, судя по всему, узнал район, и тема оказалась в надёжных руках. «Откуда вы узнали про звезду Арандоры?» — резко спросил Найджел. «Об этом не писали в утренних газетах?» «Капитан Беннет пригласил меня в итальянское кафе вчера вечером. Он говорил с хозяевами о затопленном корабле». «Конечно. Он любит это маленькое кафе, где заправляют макаронники». «Найджел», — резко прошипел Кач. «Прошу прощения», — сказал Найджел, хотя никакого раскаяния в его голосе не слышалось. «Я только хотел сказать, меня ничуть не удивляет, что он вас туда пригласил. Это любимое заведение нашего старого друга. В любом случае, у нас уже есть достаточно материала, страниц на восемь. Что ещё у нас есть?» «А как насчёт Брайтона?» — спросила Мэри. «Они закрыли пляжи на время войны». «Разве они не заблокировали все пляжи вдоль западного побережья?» — спросил Найджел. «Почему именно о Брайтоне?» «Вспомните фотографии». Пирсы заблокированы, вдоль берега колючая проволока, Брайтонский королевский павильон обложен мешками с песком. Очкивал. «Мне нравится. Давай-ка пошлем тебя и Руби. Только не сегодня, обещают дождь. И лучше сделать запрос в местное самоуправление заранее, иначе какой-нибудь чиновный сукин сын назовет вас пятой колонной. Попросите Ивлин, пусть поможет», — посоветовал он, обращаясь к Руби. А пока просмотрите наши недавние номера. Мистер Дан Ливи поделится с вами. И проникнитесь атмосферой. Посмотрите свежим глазом, нет ли каких дыр, которые нужно заполнить. «Что-нибудь еще?» — спросил Найджел, стоявший у стола. «Как насчет распространения рационирования на маргарин и чай?» — спросила Нел. «Можно было бы поговорить с людьми на улице, поспрашивать, что их волнует больше. Можно получить немало забавных ответов». «Договорились. Бери это, Нелл», — сказал кач «Питер, есть на этой неделе приличные письма?» «О, да. Много ярости по поводу фотографии с тонущей Ланкастрией. Высшая степень бесчувствия, выполняем работу Геббельса за него и прочее, и прочее». «Я думаю, для начала этого достаточно», — сказал Найджел. «Я позвоню парню с фотографиями Гернзи. А я позвоню дяде Гарри, не даст ли он отбой». Её коллеги вернулись к своим столам, а Робби подошла к Питеру, чтобы он разъяснил ей последнее замечание Кача. «Питер, позвольте спросить, кто такой дядя Гарри? Такое странное заявление со стороны Кача. Он и вправду спрашивает разрешение у своего дяди на определённые темы. И вообще, кто этот его дядя?» «Дядюшка Гарри — это наш почтенный издатель, Гарольд Стернс беннет «Ух ты! Он не родственник капитана Беннета» его дядя, поэтому и дядя Гарри. Я его никогда не видел. Он живёт где-то в Кенте, кажется. Теперь он пенсионер, у него куча денег, и по какой-то причине он хочет тратить их на нас. Понятно. Ну что ж, пожалуй, я сяду за работу. Как пройти в кабинет мистера данливи Прямо за этой дверью. Получив все номера Пикчера Уикли с сентября 1939 года, Робби принялась читать и делать для себя заметки, и занималась она этим весь остаток утра. В половине первого, когда её желудок уже начинал ворчать, зазвонил телефон. Его звук так напугал её, что она чуть не опрокинула чашку с чаем комнатной температуры, которую Питер принёс ей несколько часов назад. Звонил Кач из своего кабинета в конце коридора. «Время ленча сообщил он. «Мы идём заведение по соседству». Она схватила шляпку и плащ и последовала за ним по лестнице на улицу и тут же вверх по ступеням справа от их двери. «На Флит-стрит немало мест, где можно поесть», — заметил он. «Но это моё любимое — старый колокол. Здесь выпивали каменщики, которые строили церкви по проектам Рена. А теперь сюда наведываются такие старые барзописцы, как я». Примечание. Сэр Кристофер Рен, годы жизни 1632-1723, английский архитектор и математик, который перестроил центр Лондона после Великого пожара 1666 года. Конец примечания. Старый колокол имел точно такой вид, какой по её представлениям должен был иметь лондонский паб. Повсюду тёмное дерево, полированная медная отделка у стойки, Балки на низком потолке, о которые неосмотрительный человек вполне мог разбить лоб. И неулыбчивый бармен, посмотревший на неё весьма подозрительно. «Привет, Пит. Привёл вот моего нового корреспондента перекусить. Руби Саттон. Приехала из Америки. Будет работать у меня». «Ну, тогда ладно», — сказал Пит, хмурясь уже не так сильно. «Что будете?» «Сандвичи с сыром и чатни, и...» «Чатни кончились». «Тогда просто с сыром и для меня пинт у Горького. Вы что будете, Руби? Если не любите пиво, возьмите сидра Или, может, у них Шерри есть?» «Спасибо, я только сандвич, а чай в офисе выпью». «Ну что ж», — сказал Кач, сев за столик и проглотив половину сандвича. «Я вас почти ничего не знаю. Только то, что Майк Митчелл считает вас хорошим журналистом». «Да и знать-то обо мне особо нечего. Выросла в Нью-Джерси». Там же и училась. После учёбы переехала в Нью-Йорк. Мне повезло, получила работу в American. У неё за время долгого плавания из Нью-Йорка было время, чтобы обдумать и отрепетировать этот ответ. Поэтому теперь слова давались ей с благодатной лёгкостью. Она не сказала ему ни слова, ни правды. Всё до последнего слова было истиной. Просто она опустила кое-что. «Майк Митчелл прислал несколько вырезок с вашими работами». «Неплохо. Вполне зрелые для ваших лет. Не хочу показаться нахальным, но вам, предположительно, нет ещё и двадцати пяти». четыре. И сколько вы проработали в Американ?» «Около полугода». «Не очень много. Вероятно, Майк Митчелл очень верит в вас. Вы не знали, он собирался дать вам колонку?» «Он говорил об этом. Но только если ему понравится то, что я ему буду присылать». Он сказал, что его уже тошнит от обычных историй. И меня тоже. Поэтому я и не пишу обычных историй. Я буду стараться. Он кивнул. На его губах заиграла едва заметная улыбка. «А чем вы занимались, прежде чем стали работать в american «Работала секретарем в страховой компании. Я начала работать там после учебы в секретарском колледже. Это не университет», — добавила она, — чувствуя, что должна быть полностью откровенной хотя бы в этом вопросе. Она сказала это, и ей сразу же пришло в голову, что Майк Митчелл или кто-то другой из Американ вполне мог сказать Качу, что у нее степень бакалавра, и Кач может решить, что недостаточное образование делает ее непригодной для работы в его журнале. Ее облегчение улыбка не сошла с его лица. «Где же вы тогда учились писать?» «Я не училась». Я хочу сказать, я читала всё, что мне попадалось, и иногда писала истории о случаях, которые мне нравились, просто для себя, ну, чтобы понять, получается ли у меня. «И этого хватило, чтобы вам дали место в Американ», — сказал он, впившись в неё взглядом своих светло-голубых глаз. Она помедлила, не зная, то ли он задаёт вопрос, то ли констатирует факт. А ей очень-очень хотелось начать работу в «Пикчер Уикли» с чистой страницы, чтобы между ней и Качем не было ничего, кроме правды. И она ждала, смотрела, как он откусывает сандвич, запивает его пивом. «Вы сказали, что выросли в Нью-Джерси?» — спросил он несколько секунд спустя. «Да, в Нью-Йорке. И всегда хотели стать журналистом? Не смотрите на меня удивленными глазами». Неужели вам никто раньше не задавал этот вопрос? Нет. Такими словами нет. Итак, когда вы решили стать журналистом? Не в детстве. Я помню, что некоторое время хотела стать кинозвездой. Потом я прочла книгу о Анне Павловой, и мне захотелось стать балериной. Глупые мечты, как я понимаю теперь. Я любила писать сочинения. Одна из немногих вещей, которые мне нравились в школе. И какие же истории вы писали?» — спросил он, доев сандвич и почти допив пива. «Всегда про девочек, искавших приключений. Обычно они тайком пробирались на подвернувшийся океанский лайнер. Не самое оригинальное сочинение. Я бы наверняка ужаснулась, если бы сейчас прочла что-то из своей тогдашней писанины». Она откусила кусочек сандвича. Он был сухой и бескусный, но и желудок успокоился». «Когда я училась в вечерней школе», — продолжил Руби, — «я познакомилась с женщиной, которая работала в одном журнале на Манхэттене. Она учила нас печатать на машинке и стенографировать. И общение с ней заставило меня задуматься. Может быть, я могу попробовать себя в чем-то более интересном, чем работать секретарем или делопроизводителем. Может быть, я могу что-то такое, что мне нравится по-настоящему. Например, работать журналистом». «Вам и в самом деле нравится?» «О, да. Я не думаю, что есть работа лучше, и ничуть не преувеличиваю». «И что вам в ней нравится?» — продолжал он. Она откусила ещё сандвича. Ей требовалось время, чтобы обдумать ответ. «Мне нравится процесс поиска темы, а потом обдумывание. Как её лучше подать? Это похоже на пазл. По крайней мере, мне так кажется. И мне предстоит найти недостающие части». «Я надеюсь, может быть, это покажется глупым». Он покачал головой и наклонился к Руби, уперевшись локтями в стол между ними. «Дело в том, Руби, что у меня уже есть два штатных корреспондента, которые именно этим и занимаются. Чем вы отличаетесь от них? Что вы можете привнести в эти истории, кроме вашего интереса, прилежания и тому подобного?» «Я не уверена», — осторожно сказал Руби. «Ну, думаю, на пользу дела пойдет то, что я человек со стороны. Я не имею прямого отношения к войне. Так что, может быть, я привнесу новую перспективу?» Он кивнул, хотя, судя по совинному выражению его лица, его не убедил в ее трусоватый ответ. «Я прошу прощения», — проговорила она. «Вопрос справедливый, и вы заслуживаете лучшего ответа. Во всей этой суматохе последних недель со сборами и путешествием Я, кроме практических вещей, ни о чём другом не думала. Где я буду жить и как найду себя, вот было главное. Я вас понял. Что ж, подумайте об этом, будет время. Мы все привносим что-то своё в истории, которое рассказываем. Может быть, ваш взгляд со стороны, как вы сказали, и станет изюминкой в том, что вы пишете. А может, он приведёт к чему-то совсем иному. Но подумать об этом стоит».